«Мы готовы перекатить врачей», – сказала Уэббер. Тернер заметил, что у нее на руках коричневые кожаные перчатки с обрезанными пальцами. Она сменила солнечные очки на прозрачные линзы для ночной охоты, а на бедре у нее висел пистолет. Сатклиф наблюдает за периметром через камеры. «Нам понадобятся все остальные, чтобы протащить эту срань через кусты. Я нужен». Рамирес говорит, что не может напрягаться за какой-то час до включения. Если хочешь знать мое мнение, он просто маленький ленивый засранец из Лос-Анджелеса. «Нет», – отозвался Тернер, вставая со своего насеста на каменной ограде. «Он прав. Если он перенапряжет кисть, нам крышка. Любая мелочь, какой он не сможет почувствовать, способна сказаться на его скорость». Уэбер пожал плечами. Ладно, значит он в бункере. Раз он полощет руки в последней нашей воде и напивает себе под нос, то мы выкрутимся. Когда они дошли до бокса, Тернер автоматически пересчитал головы. 7. Рамирес в бункере. Сатклиф, где-то в лабиринте выгоревшего квартала, следит за экранами дозорных видеокамер. У Линча за правым плечом висит лазер-стайнер Оптик компактная модель с разборной стальной треногой. Встроенные батареи образуют толстую рукоять под серым титановым корпусом, который одновременно служит стволом. Натан одет в черный комбинезон и черные же десантные ботинки с налетом светлой пыли. Под подбородком на головной повязке болтаются защитные очки с выпуклыми, будто муравьиные глаза линзами оптического устройства. Сняв свои мексиканские солнечные очки, Тернер убрал их в нагрудный карман синей спецовки и застегнул клапан. «Как дела, Тедди?» – спросил он двухметрового верзилу с коротко стриженными русыми волосами. «Ништяк!» – улыбнулся тот всеми своими зубами. Тернер оглядел остальных членов команды полигона, кивая по очереди каждому. «Комптон, Коста, Дэвис». Что, беремся за дело, а? спросил Коста. У него было круглое влажное лицо с редкой, тщательно подстриженной бородкой. Как Натан и все остальные, он тоже был в черном. Через пару минут отозвался Тернер, пока все гладко. Коста кивнул. У нас приблизительно полчаса до прибытия, сказал Тернер. Натан, Дэвис, приказал Уэбер, отсоедините сливной шланг. Она протянула Тернеру один из наборов клипсовых передатчиков, который уже успела вынуть из пузырчатой упаковки. Потом сама сорвала пластиковую заглушку с самоклеющегося горлового микрофона и разгладила его на сожжённой солнцем шее. Натан и Дэвис копошились в тени позади фургона. Тернер услышал, как Дэвис тихонько чертыхнулся. «Вот чёрт!» – бросил Натан. «Нет крышки для раструбошланга!» Остальные засмеялись. Оставь как есть, бросила Уэбер, беритесь за колеса, Линч и Коптон оттяните приводы. Вытащив из-за пояса электромотор в форме пистолета, Линч полез под фургон. Фургон закачался, тихонько скрипнула подвеска, внутри заходили врачи. До Тернера донесся короткий высокий вой какого-то прибора, а потом дребезжание мотора. Линч готовил приводы. Он нацепил клипсу и прижал горловой передатчик возле гортани. «Садклев, проверка!» «Нормально», – сказал астролиец. Казалось, что слабый голос исходит из основания черепа Тернера. «Рамирес, громко и чисто!» Восемь минут. Они выкатывали трейлер на его десяти толстых шинах. Тернер и Натан взялись за переднюю пару. Тянули, направляя бокс в нужную сторону. Натан надвинул на глаза защитные очки. Митчеллу предстояло бежать под покровом ночи. Бокс был тяжелым, абсурдно тяжелым. Казалось, его просто невозможно сдвинуть с места. «Будто катишь бревно на паре продуктовых тележек», – пробормотал себе под нос Натан. У Тернера болела поясница. С самого Нью-Дели с ней что-то было не в порядке. Всем стоп! скомандовал Уэбер от третьего колеса слева. У меня колесо застряло на каком-то долбаном камне. Отпустив свое колесо, Тернер выпрямился. И откуда сегодня ночью столько летучих мышей? Трепещущие чёточки в чаще звездного неба пустыни. В Мексике их тоже было полно. А в джунглях это были фруктовые мыши, которые спали в кронах деревьев, нависавших над палаточным городком где началась съемочная группа Сенснета. Тернер облазил деревья, опутывая нависающие сучья мономолекулярной нитью. Любого незваного гостя ждали метры невидимого лезвия. Но Джин и другие погибли все равно. Во время взрыва на пологом горном склоне, неподалеку от Акапулька. Неприятности с профсоюзами, как сказал кто-то потом, но на деле так ничего и не выяснили кроме самого факта примитивного заряда в керамической оболочке, места, где он был установлен, и точки, откуда был взорван. Тернер сам лазил на склон, даже не сняв окровавленные одежды, и видел гнездо в поломанном кустарнике, где ждали убийцы, взрывную машинку и автомобильный аккумулятор в ржавом корпусе. Он даже нашел бычки самокруток и крышку от бутылки чешского пива, новую и яркую. Сериал пришлось прикрыть. Команда по устранению кризисных ситуаций безупречно сделала свое дело, организовав перевозку тел и эвакуацию выживших членов актерского состава и съемочной группы. Тернер улетал последним самолетом. После восьми скотчей в баре аэропорта Акапулько он слепо выбрел в центральный регистрационный зал и столкнулся там с человеком по имени Бушел старшим техом из Лос-Анджелесского комплекса «Сэнснета». Несмотря на лос-анджелесский загар, Бушел был смертельно бледен. Его индийский льняной костюм пошел пятнами от пота. В руке администратор держал алюминиевый кейс, похожий на футляр кинокамеры. Стенки кейса были тусклыми от конденсировавшейся влаги. Тернер глядел на человека, Глядел на потеющий кейс с красными и белыми предупредительными надписями и длинными наклейками, поясняющими, какие меры предосторожности требуются при транспортировке материалов и криогенном хранилище. «Господи, Тернер!» – выдавил, завидев его бушел. «Слушай, парень, мне очень жаль. Приехал только сегодня утром. Кошмарная история!» Он вытащил из кармана пиджака сырой свой платок и вытер лицо. Кошмарная работа. Мне никогда не приходилось делать такого раньше. Что в этом чемодане, Бушел? Теперь Тернер был гораздо ближе, хотя и не помнил, как шагнул вперед. Он мог разглядеть поры на загорелом лице. С тобой все в порядке, приятель? Бушел отступил на шаг назад. Ты как-то скверно выглядишь. «Что в этом чемодане бушил?» Льняной лацкан смят в кулаке, костяшки побелели от напряжения. «Черт побери, Тернер!» Человечек вырвался на свободу, сжимая ручку чемодана уже обеими руками. «Они же не были повреждены, только какая-то мелкая потертость на одной из роговиц. Глаза принадлежат Сенснету. Это один из пунктов ее контракта». И Тернер отвернулся. Его желудок завязался узлом вокруг восьми неразбавленных скотчей, а он все пытался побороть тошноту. И продолжал бороться с ней, держал ее под контролем в течение девяти лет, пока на полпути от голландца все эти воспоминания не вернулись, не обрушились на него в Лондоне в Хитроу, и он сключился, даже не замедляя шага посреди очередного коридора, и сболевал в синюю пластмассовую урну. «Давай же, Тернер!» – подстегнула его Эбер. «Подтолкни! Покажи нам, как это делается!» Трейлер снова пополз вперед сквозь дёготный запах пустынных растений. «Мы готовы!» – прозвучал отдаленный и спокойный голос Рамиреса. Тернер коснулся горлового микрофона. «Посылаю тебе кое кого для компании!» Он убрал палец с микрофона. «Натан, пора! Вы с Дэвисом?» Назад в бункер. Дэвис отвечал за радиооборудование, их единственную вне матрицы связь с Хосакой. Натан играл роль мастера на все руки. Линч откатывал последнее мотоциклетное колесо в кустарник за автостоянкой. Уэббер и Комптон, стоя на коленях возле бокса, подсоединяли кабель, который свяжет хирурга в Хосаке с биомонитором Сони в командном пункте. С убранными колесами... Опущенный и установленный на четырех распорках, хирургический бокс опять напомнил Тернеру французский прогулочный модуль. Путешествовать он отправился гораздо позже, года через четыре после того, как Конрай рекрутировал его в Лос-Анджелесе. «Как дела?» – спросил Сатклиф по связи. «Прекрасно», – отозвался Тернер, касаясь микрофона. «Тут скучновато», – сказал Сатклиф. «Комптон». Откликнул Тернер. «Садклифу нужна твоя помощь следить за периметрами. И твоя тоже, Линч». «Вот так всегда», – донесся стянутый голос Линча. «Только я настроился посмотреть спектакль». Рука Тернера легла на рукоять Смита и Вессона под отогнутой полой парки. «Пошевеливайся, Линч!» «Если Линч подсадка Конни, он пожелает остаться здесь». Или в бункере. «А пошел ты!» – взвился Линч. «Никого там нет, и ты это знаешь! Если не хочешь видеть меня здесь, пойду внутрь, присмотрю за Рамиросом. «Хорошо!» – сказал Тернер и, вытащил пистолет, вдавил клавишу, которая активировала ксенон-проектор. Первая вспышка полуденно-яркого ксенонового луча выхватила из темноты искривленную сагуарию. Серым мехом ощетинились в безжалостном свете колючки. Вторая нашла шипастый череп на пряжке ремня, поймала его в пятно резкого света. Выстрел и взрыв пули, разорвавшиеся от удара, слились в один звук. Ударная волна покатилась как гром, невидимыми расширяющимися кругами над темной полоской земли. В первые несколько секунд после взрыва не было слышно ни единого звука. Даже летучие мыши и жучки смолкли, выжидая. У упала в кусты, и почему-то Тернер чувствовал, что она здесь. Знал, что пистолет уже у нее в руках. В этих умелых коричневых руках нацелен ровно, не дрожит и в любую секунду готов выплюнуть смерть. Он понятия не имел, где сейчас Комптон. Тут в клипсе передатчика, процарапавшись сквозь черепную кость, раздался голос Садклифа. «Тернер, что это было?» Света звезд было теперь достаточно, чтобы различить силуэт Уэббер. Женщина скорчилась за камнем, дуло пистолета смотрит ему в лицо, локти упертые в колени. «Он был подсадкой Конрея», сказал Тернер, опуская Смит и Вессон. «Боже милосердный выдохнула она. «Я! Я подсадка Конрея!» «У него была внешняя связь. Я такое уже видел». Пришлось повторить ей это дважды. В голове голос Садклифа, затем Рамиреса. «Мы засекли ваш транспорт. 80 единиц приближается. В остальном, похоже, все чисто. В 20 единицах на юго-юго-восток малый дирижабль. Джейлин говорит, это беспилотный грузовик. Идет точно по расписанию. Больше ничего». Чего это Сат орет, будто его насилуют. Натан говорит, он слышал выстрел. Рамирес был подключен к матрице, и большая часть его сенсориума была занята информацией, поступающей с Деки Маст Неотек. Натан готов слить первый пакет. Тернер и сам теперь слышал, как снижается реактивный самолет, заходя на посадку на шоссе. Уэбер, выпрямившись во весь рост, шла к нему с пушкой в руке. Сатлев. Раз за разом задавался тот же вопрос. Тернер поднял руку, чтобы коснуться горлового микрофона. Это был Линч. Он мертв. Самолет прибыл. Вот он. И тут реактивник оказался прямо над ними. Черная тень. Невероятно низко. С погашенными огнями. Тормозит. Вспышки сопел. Пилота человека при такой посадке убил бы перегрузкой. Потом жуткий скрип. Телескопическая посадочная рама из углеродного волокна гасит удара землю. Тернер смог различить зеленоватый отсвет приборной доски в пластиковой кривизне кабины. «Вот же мать твою!» сказала Уэбер. В стенке хирургического бокса за ее спиной распахнулся люк. В проеме обрисовалась фигура в маске и защитном костюме из жесткой зеленой ткани. Отбросив... В тонкое облачко пыли, зависшее над местом посадки самолета, перекошенную тень врача, из трейлера хлынул поток сине-белого, очень резкого света. «Закрой, крикнул Айбер, рано!» Когда дверь, обрезав на пороге свет, заклопнулась, они оба услышали мотор овьетки. После рёва реактивника звук показался гудением стрекозы. Но вот гудение начало затихать, а потом и вовсе исчезло. У него кончилось топливо, проговорила Уэбер, но он близко. Над ними прошелестел крохотный дельтаплан. Чёрный треугольник, на миг затмивший звёзды. Ни звука больше, лишь что-то бьётся на ветру. Должно быть, одна из штанин Митчелла. «Вот ты и здесь, над нами», – подумал Тернер. «Совсем один, в самой тёплой одежде, какая только у тебя была, в инфракрасных очках» который ты сам же и смастерил, и теперь ты ищешь пару пунктирных линий, обозначенных дурацкими грелками для рук. «Ты сумасшедший засранец!» пробормотал он, чувствуя, как его переполняет странное восхищение. «Ты в самом деле очень хотел удрать!» Затем с негромким праздничным хлопком взлетела вдруг откуда-то осветительная ракета. Магниевый огонь под белым парашютиком начал медленно опускаться в пустыню. Почти сразу же полыхнули еще две, а с запада донесся треск длинной очереди из автоматического оружия. Боковым зрением Тернер заметил, что Уэббер спотыкаясь, бежит через кусты к бункеру, однако взгляд его был прикован к описывающей круги овиетки, к веселеньким оранжево-голубым матерчатым крыльям, к фигуре, скорчившейся на сидине среди растяжек, над хрупким треножником в шасси. Лицо человека скрывало оптическое устройство. Митчелл. Плывущие в поднебесье огни заливали стоянку ярким светом, как футбольное поле. А ветка заходила на посадку в грациозном и таком ленивом развороте, что Тернеру хотелось закричать. Где-то за периметром полигона белой аркой повисла в воздухе линия трассеров. Мимо! «Приземляйся! Приземляйся!» Тернер бежал, перепрыгивая через кочки, через какие-то кусты, которые цеплялись за брюки, за полы расстегнутой парки. Осветительные ракеты. Зарево. Свет. Митчелл теперь не может воспользоваться инфракрасными очками. Он не видит теплового излучения грелок. Просто ведет самолетик по ширине полосы. Носовое колесо за что-то зацепилось. А ветка рухнула на нас, как смятая, порванная бабочка, и, наконец, застыла посреди поднятого ей облака белой пыли. Вспышка взрыва, казалось, достигла Тернера за мгновение до звука, отбросив в бледный кустарник перед ним его собственную тень. Взрывная волна подхватила его и повалила на землю. Откатившись в сторону, он увидел желтый огненный шар на месте расколотого надвое хирургического бокса и понял – что Уэбер выпустил атаки свою противотанковую ракету. Потом он вновь оказался на ногах, вновь побежал, сжимая в руке пистолет. Он достиг обломков оветки, мечила как раз в тот момент, когда погасла первая ракета, но сразу же, словно из ниоткуда взлетела еще одна и распустилась над головой. Звук стрельбы стал теперь непрерывным. Перепрыгнув через смятый лист ржавой жести. Тернер обнаружил скорчившегося на земле пилота. Голова и его лицо были скрыты под самодельным шлемом, из которого выступали уродливые линзы. Оптический прибор был примотан к шлему тускло-серебрившейся ленты. Свернувшись в клубок тела было укутано в несколько слоев темной одежды. Словно со стороны Тернер увидел, как его руки вцепляются в ленту, срывают инфракрасные очки. Руки превратились в два самостоятельных существа. Два бледных подводных создания, живущих своей жизнью на дне какой-нибудь глубоководной тихоокеанской впадины. Ему оставалось лишь смотреть, как они отчаянно срывают ленту, шлем, очки. А когда все это улетело, отброшенное прочь, то на белое девичье лицо под волной длинных, липких от потокаштановых волос которая выплеснувшись из-под шлема, смазали темную струйку крови, бегущую из носа. Глаза девушки открылись, показав пустые белки. И тогда Тернер профессиональной хваткой пожарника подхватил ее на руки и метнулся, надеясь, что бежит правильно в сторону реактивного самолета. Второй взрыв он почувствовал через подошвы пляжных туфель, и будто на его увидел перед собой идиотскую улыбку пластиковой взрывчатки, восседавший на киберпространственной деке Рамироса. Вспышки не последовало, только звук и отдача взрывной волны по всему бетону автостоянки. А потом он очутился в кабине, где, как в новеньком автомобиле, пахло длинными, мономерными цепочками. Привычный уже аромат технологии новой чеканки. Позади него девушка, безвольная кукла, запеленутая в кокон антигравитационной сетки. Конору пришлось заплатить дополнительные бабки торговцу оружием в Сан-Диего, чтобы тот установил эту сетку позади сетки пилота. Самолет дрогнул оживая, когда Тернер заворочился, устраиваясь поудобнее в своей сетке. Он пошарил в поисках кабеля, нашел его, вырвал из разъема Microsoft и воткнул на его место коннектор интерфейса. Знание засветилось в нем как заставка компьютерной игры. И Тернер подался вперед, ощущая себя самолетом, да и по сути ставым, чувствуя, как перестраивается под ним стартовую позицию его гибкая посадочная рама, как мягко гудят его сервоприводы, закрывая фонарь кабины. Антигравитационная сетка вздулась вокруг него, жестко фиксируя конечности. В правой руке все еще был зажат пистолет. «Вперед, мать твою!» Но самолет и так все понял. На Тернера навалилось ускорение, и он погрузился во тьму. «Вы были без сознания», — сказал самолет. Смоделированный чипом голос смутно напоминал голос Коннора. «И сколько же?» «38 секунд!» «Где мы?» «Над Нагосом!» Зажегся верхний дисплей, высветив дюжину постоянно изменяющихся фигур, а поверх них упрощенную карту района аризона Санора. Небо побелело. Что это? Молчание. Что это? Сенсоры определяют взрыв, сказал самолет. Мощность, как у тактической ядерной боеголовки, но электромагнитное излучение отсутствует. Эпицентром разрушения является точка нашего взлета. Белое сияние поблекло и исчезло. «Отменить курс», — приказал Тернер. «Курс отменен. Прошу дать новые координаты». «Хороший вопрос», — протянул Тернер. Он не мог повернуть голову, чтобы взглянуть на девушку у себя за спиной. «Как она там? Жива ли?»